Сэппо-свин поправил галстук и сел за письменный стол, теребя усы. — Покойник за это не взыщет, — проворчал он негромко. — Разумеется. — Но его жена взыщет, — ответил за меня Энсио Хьюпи, — очень зло, и тут же, открыв чемодан, достал оттуда магнитофон и поставил его на маленький столик у стены. Мой опытный юрист нашел штепсель,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 — Спору нет. И так ты теперь служишь в качестве выборного и платного генерального директора, получающего жалования. Но никакой доли собственности в предместях поставщики отличного топлива, свин и компании ты не имеешь, не так ли? Сэппа свин ничего не ответил. Энсио продолжал. — Значит, я прав. — Хорошо. Не можешь ли ты позвать сюда своего двоюродного брата, Сима Сяхля. Поскольку сеппо не шевельнул даже пальцем, Энсио снял трубку телефона и сам все устроил. Ловкий эквилибрист от бюрократии явился с дюжиной очиненных карандашей в кармане пиджака. Он весело поздоровался с юристом, а затем, обратясь ко мне, принялся расточать любезности.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 Госпоже Карлсон угодно, чтобы беседа наша была короткой и деловой. — Твоя наглость обойдется тебе дорого, Энсио Хьюепия, -э, — воскликнул Сеппа Свин. — Ты уже однажды сидел за решеткой. — Да, мне это достоверно известно, — поспешил вернуть слово Сима Сяахля, который решил во всем неуклонно поддерживать своего двоюродного брата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 Нервно почесав свой багровый нос, передовица-алкоголика устремил на меня очень убедительный взгляд и спросил, «Минна, как ты позволяешь этому негодному шалопаю, нарушителю законов?»